Глава 3. Как правильно напасть на башню? Теперь Роуз, моя новая игрушка. Нет, сейчас не об этом. После того, как мы против воли сделали ее одной из нас, мы получили приказы атаковать несколько районов, в результате которых были вовлечены в небольшие стычки. В результате которых были вовлечены в небольшие стычки. Победы в это время редки, поэтому, накапливая их, мы наращивали наши боевые достижения. Так я проводил день за днем, а потом снова наступил день отдыха. «Странно. Внутри нашей комнаты в казармах». Алиса была в процессе разборки дробовика и его чистки. Услышав мое бормотание, она прекратила и посмотрела на меня. «Ты о чем? Ты про передвижение армии короля демонов?» «Нет, меня не волнует что-то настолько тривиальное, как армия короля демонов». Алиса положила части дробовика на стол. Она изменила свою позу, показывая, что стала серьезней. С тех пор, как мы попали сюда, нас отправляли на рейды, а наши достижения растут. Прошло столько времени, но никто не проявляет ко мне симпатии. Что? Несмотря на то, что Алиса андроид, она сделала очень смешное лицо, открыв рот. Не штокай, послушай, Алиса. В моем отряде только девушки. Кроме того, я знаком с Тирис, рыцарями женщинами. Хейне, хоть она и враг. Женщина полицейской, хоть у нее есть и парень. От этой полицейской пришло предупреждение. Похоже, грим очень понравилась та коляска, которую ты ей подарил. Она теперь гоняет по улицам каждый день. Полицейская сказала, что если еще раз ее увидит, то арестуют. Я проигнорировал слова Алисы и поднял кулак, стараясь подчеркнуть твердость своего мнения. Но, хоть у меня и много знакомых, не было еще ни одного извращенного события. Например, чтобы я купался в ванной, а Сноу, перепутав женскую с мужской, случайно зашла ко мне. Или чтобы я проснулся и увидел, как грим залезла ко мне в кровать, потому что перепутала со своей. Или что Роуз, проголодавшись, куснула меня. Я говорю странно, что ничего такого не произошло. Твой последний сценарий был самый мерзкий, но теперь я понимаю, что ты куда более странно, чем казался раньше. Как будто обнаружив редкий экземпляр, Алиса смотрела на меня с интересом. Я повернулся к ней, чтобы продолжить свою речь. Я принес первый вкус победы в эту страну, которая знала только поражение. И пускай это небольшие стычки, они показывают отличные результаты. Обычно одного этого более чем достаточно, чтобы в меня влюбились. Но я по-прежнему жду события, где я за поворотом сталкиваюсь с девушкой, падаю на нее и случайно лапаю за сиськи. Каждый день я обхожу углы. Я еще никогда не прикладывал столько усилий. Со всего города поступают жалобы, чтобы ты прекратил это, потому что мешаешь людям». Я каждый раз тыкал в голову Алисы, когда та перебивала меня. Получить признание от девушки, но вдруг поднявшийся порыв ветра заглушает ее слова. Я хочу, чтобы она кричала на меня за то, что я не понимаю ее чувств, и обозвала идиотом. Затем я хочу, чтобы мне предложили тонны девушек, из которых я бы выбрал самых-самых. Я хочу такого хаоса. Эй, почему ты схватила меня за руку? хорошо. Я все поняла, так что пошли лазарет. Я проведу тщательное медицинское обследование. Я вырвал свою руку. «Я не сумасшедший, но это странно. Достаточно посмотреть на рыцаря, чтобы понять, что в этой стране процент женщин слишком высок. Как так получилось, что вокруг куча девушек, а я все еще жду своих обнимашек?» Услышав излияние моей души, Алиса глубоко вздохнула. «Если подумать, то иногда она очень похожа на человека». Алиса взяла мою правую руку и положила на грудь. Я не понял, что это значит, поэтому молча смотрел. «Ах, ах!» С невозмутимым выражением Алиса, будто читая по бумажке, начала стонать. Я опять одернул руку. «Должно быть тебе приятно прикоснуться к груди красивой девушки? Я надеюсь, на сегодня ты удовлетворен. Как я могу удовлетвориться силиконом робота? Хотя бы добавь эмоций к своим стонаниям. И опять же нет, все не так. Я хочу делать эротические вещи». «Хорошо, теперь я поняла, так что успокойся. Давай сходим в лазарет, м? Пока Алиса пыталась меня успокоить, раздался стук в дверь. Твой буйный голос слышен через дверь. Зачем ты кричишь так громко? Сейчас будет собрание. Тебя тоже вызывали. Говоришь о всяких эротических штуках. Из-за тебя я стану посмешищем, так что прекрати. С ярко-красным лицом Сноу открыл дверь и сообщила, что меня вызывают. Группа героя Дано потерпела поражение из-за демонов, охранявших верхний этаж пыльной башни. Гил Силач и Ристо Премудри нанесли ему тяжелые раны. Сейчас присланные целители оказывают ему неотложную помощь. Сейчас мы находились в зале совещаний. Здесь собрались командиры каждого отряда, чтобы выслушать о ситуации в целом. После известия о поражении героя случился большой переполох. Тишина. К счастью, раны героя дано не смертельные. Кажется, с его лечением не будет каких-то проблем. Все командиры расслабились, услышав хорошие новости. Но, как вы знаете, наша страна постоянно сдает позиции армии короля демонов. Хорошо, что герой дано не погиб, но теперь у нас проблемы. В зале совещания нависла тишина. Все ждали, что он дальше скажет: У нас нет времени, с точки зрения численности, как это неприятно признавать, армия короля демонов превосходит нас. Если эта война затянется, то мы проиграем. Наша единственная надежда убить короля демонов до того, как это произойдет. Не хочется говорить плохое о герое Дано, но если он будет так медлить, то ситуация ухудшится. На всех лицах появились кислые выражения. Я спросил Героя Дано, пока он находился на лечении, зачем он пошел в атаку на пыльную башню. По-видимому, там находится сокровище, необходимое для нападения на замок Короля Демонов. Другими словами, по завершению лечения Героя Дано, тут снова ударит по башне, но у нас мало времени. Пока все тихо слушали, мужчина хлопнул по столу. Поэтому, пока Герой Дано лечится, мы используем всю нашу силу, чтобы атаковать пыльную башню. Мы используем мощь нашего народа и заберем сокровище. «Все! Ради победы над королем демонов!» Зал совещания взорвался от радостных воплей. Каждый командир пребывал в волнении. Тем не менее, это сильно отличается от героев, которых я знаю. Я думал, что король пошлет героя с минимальным количеством помощи, чтобы тот уничтожил короля демонов. Таков долг героя — выяснить слабости короля демонов. Подумать только, что за ним будет стоять весь народ. Подожди-ка, если подумать... Герой — принц этой нации. В таком случае все понятно. Вполне очевидно, что вся нация поддерживает его. Поскольку это не то место, где я могу высказывать свои претензии, я просто бездельничал за столом. «Пожалуйста, подождите минуту! Генерал, есть ли план действий, как мы нападем на башню, где даже герой Дано потерпел поражение?» Человек, до сих пор не участвовавший в разговоре, был мужчина с редеющими волосами и шрамом на одном глазу. Он определенно военный советник. Пока люди проигрывали, я хвастался своими победами и почти довел этого человека до слез. Пыльная башня. Внутри почти ничего нет. Там есть винтовая лестница, ведущая наверх. Поднимаясь по ней, вы столкнетесь с демонами, защищающими башню. Солдаты, что получат ранения, будут заменены. Другого выбора нет, кроме как воспользоваться нашей численностью и медленно продвигаться наверх. Нет гарантии, что мы закончим к концу дня, даже если начнем утром. Советник, у вас есть план по борьбе с демонами? Из-за вопроса старик быстро растерялся. Видимо, лучшей альтернативы у него не было. А, нет, нет ничего. Стой там, старик. Пока я думал, он косо смотрел на меня. В чем дело, старик? У меня нет для тебя спасательного круга. Даже если бы и был, то я бы не дал. В последнее время у нас есть один наращивающий военные достижения, а также он из другой нации. Номер шесть дано. Разве у тебя нет стратегии, до которой мы не смогли додуматься сами? «Ты же нас так критиковал за наши поражения в битвах!» Похоже, старик затаил на меня обиду. После его слов все посмотрели на меня. Я точно заставлю его потерять еще больше волос. Взгляд генерала пересекся с моим. «Номер шесть. У вас нет другого плана?» «Ну, есть, но я не знаю, примут ли они его. Потому что эти парни и рыцари такие благородные, а я и злой организации. Наше мышление слишком разное. «Давайте применим огонь!» Во взглядах остальных чувствовала, что я безнадежный случай. «В каком смысле огонь? Башня сделана из камня. Огонь бесполезен, разве нет?» Неподалеку женщина-командир задала мне вопрос. «Я не это имел в виду. Поскольку вся башня пустая, то после того, как мы обезопасим первый этаж, мы можем развести там костер, все демоны внутри башни помрут и станут пеплом. Это будет весело». «Что? Эм, что все думают об этом? Это, конечно, будет эффективно, но...» Взволнованный генерал сказал, «Даже если это и демоны, это слишком жестоко. Хотя наши потери будут невелики. Простите, но разве так должен поступать рыцарь?» Зал совещаний утонул в болтовне. Каждый командир высказывал свои мысли. Через десять минут. «Такого никогда не будет. Номер шесть дано. Хотя ты и предложил нам план, но мы притворимся, что не слышали его. Пойдем в обычную лобовую атаку». Башня одиноко стояла посреди бескрайней глуши. Размером с небольшой небоскреб и белыми стенами. Там уже находилось много рыцарей, и ему удалось зачистить первый этаж. Алиса подошла к башне, она позжала по стене, как будто там было что-то интересное. Похоже, до вечера можно расслабиться. Э! Сноу и Росс захлопали глазами, словно до них не доходило, что я пытаюсь сказать. Грим, как обычно, спала рядом со мной в своей инвалидной коляске. О чем ты говоришь? А так она башня уже началась. Кроме того,. «Там страшный демон, который победил героя! Если мы победим, наша слава взлетит до небес!» Возбужденная снова подняла кулак, пока без остановки читала мне лекцию. «Эй, разве герой не должен быть сильным? Настолько сильным, чтобы он не смог проиграть один на один против небесного царя армии короля демонов? Я не хочу никуда идти, это слишком страшно. Я даже не хочу думать о рисках, поэтому я сейчас пойду спать. Здесь большая армия, так что можно не волноваться». «Если наступит вечер, а башню так и не возьмут, то тогда и поговорим, заодно и Грим проснется». От моих слов у Сноу вены вздулись, а ее лицо покраснело. «Почему эту девушку так легко вывести из себя?» «Ты ублюдок! Основываясь на последних сражениях, я думала, что могу доверять тебе, но, как и вижу, это была ошибка. Трус! Хорошо, я пойду одна. Если я заработаю великий подвиг, я с вами не поделюсь». Выполив эти слова, снова потопала в сторону башни. Командир, это нормально! Вы отпустите Сноу одну? Роуз беспокойством смотрела на спину Сноу. Она выглядела так, будто не могла решить, бежать за ней или нет. Все в порядке, она сильна. Кроме того, по всей башне разброшены наши солдаты, так что проблем быть не должно. Может, скоро она устанет и вернется? Спустя несколько часов. Она действительно вернулась, потому что устала. Уже почти вечер. Номер 6. Грим еще не проснулась? Думаю, скоро проснется, но, кажется, ей снится какой-то забавный кошмар, так что мы смотрели на ее лицо. Сидя в инвалидной коляске, Грим пускала слюни и что-то бормотала. А, Сноу... Сноу краснеет, пока говорит командиру, что он может делать все, что хочет с ее грудью. Как неприлично! Просыпайся, Грим! Тебе снится какой-то глупый сон! Эй, проснись! Я тебе сейчас пощечину щечину влюплю. Пока Сноу яростно трясла ее, Грим медленно открыла глаза. «Ах, <г Thy> мне приснился удивительно пророческий сон. Ладно, можешь спать дальше. Я похороню тебя после того, как растеку пополам». Она только проснулась, не надо ее усыплять. «Алиса, какова ситуация? Можем выступать?» После того, как я хладнокровно успокоил Сноу, я спросил Алису, осматривающую внешние стены башни. М -м -м, башня представляет собой прочное сооружение из камня. Она не разрушится даже от небольшой дыры». «Остерегайтесь ветра, который будет усиливаться, пока вы будете подниматься. Кроме того, как стемнеет, внимательно следите за тем, чего касаетесь, и снимите всю тяжелую броню, прежде чем пойдете. Можете взять все, что поможет вам двигаться легче». Выслушав Алису, у снова появилось подозрительное выражение лица. «Что происходит? Что за подлость ты опять замышляешь?» «Как грубо называть это подлостью? Разве ты не хотел атаковать башню? Думаю, сейчас самое подходящее время». Подозрения снова усилились. «Ты... ты же сказал, что не хочешь, потому что тебе страшно. С чего вдруг такие перемены?» Я сказал, что не хочу, потому что страшно нападать на башню в лоб. Хоть я не так сильно, как ты, но я тоже хочу достижений. Так что я решил сделать это простым и наименее опасным способом. Все это время я наблюдал за битвой, и похоже, что несколько команд столкнулись с боссами на верхнем этаже. Как все прошло? Боссы получили какие-либо травмы? Они стали хоть чуточку слабее? Сноу удивилась моим вопросом. «Ублюдок! Вот и открыл занавес!» Многие добрались до верхнего этажа. Несмотря на их хорошую подготовку, боссы и мгновенно победили. Похоже, что у вражеского дуэта есть мощная скоординированная атака. В настоящее время мы думаем, какие слабости у них могут быть. Едва снова закончила, как раздался звук. Со стен башни, за которыми наблюдала Алиса, раздался ляск, будто кто-то чем-то стучал. Я посмотрел в ту сторону, откуда шел звук, и увидел, как Алиса вбивает железный кол. Хм, mm. отлично, это сработает. Просто вбивается. Номер шесть, возьми это». В руках Алисы был молоток для скалолазания компактного размера. Изначально этим инструментом вбивали колья в скалы. «Что это за инструмент?» «Нет, не может быть». Увидев его, снова залилась холодным потом. «Ну что, можем начинать?» «Ты правда думаешь, что мы можем взять это место изнутри?» «Вы такие раздражающие люди. Демоны будут отвлечены солдатами». Сейчас довольно темно, так что никто не заметит, как мы карабкаемся по стене. Враг точно не будет ждать, что мы зайдем с этого пути.